Автоаркия. На мой взгляд, для создания жизнеспособного государства на российской территории нужно лишь одно. Внутренний российский рынок должен быть изолирован от мирового. Я сказал эту фразу, которой, как чёрт лада, набоятся демократические журналисты, политологи и экономисты. Стоит только намекнуть на благотворность изоляции российского экономического пространства, как начинается жуткий, отвратительный для слуха визг. Автоаркия, международная изоляция России, железный занавес, экономический гулаг реакцию легко предсказать. Фантазия у сторонников мировой экономики не богата. Но полностью ли изолирован или частично. Попробуем сначала рассмотреть вопрос теоретически. А можно ли полностью изолироваться от внешнего мира? А если нельзя, то почему? И если мы всё-таки решим, что изолироваться не стоит, то на каких основах должно базироваться наше взаимодействие с внешним миром и что оно нам даст? Полная изоляция от внешнего мира или самодостаточность, или изоляционизм, или полное самообеспечение, по-научному называется автаркия. К ней призывают сейчас те, кто по горло наелся мировым рынком. Согласно президентскому посланию 1999 года, такие призывы – подрыв российской государственности – ни больше, ни меньше. Зная Аристотелева определение государства, можно сказать, что подрыв российской государственности начался давно. Уже привычно слышать заклинания из уст тех, кто считает себя реформаторами и демократами: изоляционизм не нужен, вреден, бессмыслен. Так любит говорить Чёрный, предприниматель, сделавшийся миллионером. на приватизации российского алюминиевого комплекса и внешней торговли алюминием. Приводит иногда и якобы цитату из Маркса с тем смыслом, что ограниченная экономика якобы обречена на гибель. Странная мысль. Любая экономика ограничена территориально. Например, современная ограничена, по крайней мере, размерами земного шара. И поэтому она обречена. Она обречена. Не знаю, говорил ли так Маркс, но приводящие эту цитату явно не в ладах со здравым смыслом. Поэтому ни одна, сколько-нибудь разумная экономическая теория вовсе не может утверждать, что самодостаточная экономика невозможна. Возможна. Даже и небольшая страна может сколь угодно долго существовать по Рабензоновски. лишь бы её население не превышало возможности страны по производству продовольствия. Правда, развитие в такой изолированной стране может полностью остановиться из-за отсутствия противоречий. Так в начале 17 века, одновременно с нашим смутным временем, в Японии тоже происходили непростые события. После изгнания из страны европейцев Они вдохновили антиправительственное восстание японских крестьян, и сама изоляция страны там наступил технический регресс. Вышло из употребления огнестрельное оружие и прекратилось использование денег. Даже и не знаю, минусы это на самом деле или плюсы. Вернулись платёжные средства в виде мешков с рисом. Другое дело, что современное средство обороны а в покое никого в мире не оставляют, кто упал того съели, требуют технического прогресса, который при полной изоляции затруднен. Американская эскадра Комодора Перри пушками заставила Японию в XIX веке открыться мировому рынку на свою голову. Японцы тогда этого не хотели, но их пушки были не конкурентно способны по сравнению с американскими. Кстати, японцы в считанные годы наверстали тогда отставание. То есть период автаркии не ослабил какую-то коренную способность нации к техническому прогрессу. Отчасти поэтому я считаю, что мы дважды в 20 веке, войдя в мировую пятёрку лидеров, сможем занять достойное место в мире и в 21 веке. Если мы не хотим, чтобы нас, как японцев XIX века, открывали. Надо иметь хорошую военную технику, то есть современную, а в ней порой используется разный, так сказать, дефицит. Даже у нас во время войны не хватало некоторых видов сырья, и вовсе не из-за технической отсталости. Просто нет у нас и всё. Экзотический пример. Но ну, не живёт у нас шалачный червец. А шелок использовавшейся и во время войны в некоторых специальных приборах ни одна самая развитая страна заменить не смогла. Сейчас хрома нет, а в производстве специальных сталей заменить его нечем. Сурьмы нет, процессоров пентиум, мало вольфрама, мало урана. Да мало ли чего. Поэтому полная автотаркия невозможна практически. А вот желательно ли? Даже если оставить в стороне военный аспект экономики, неприятная эта наука, как бы убить побольше и подешевле. Есть ли в обычной жизни доводы против полной автаркии? Ведь мы говорим, что экономика построена на человеческих потребностях, то есть желаниях, для удовлетворения которых человек согласен трудиться. Что такое автаркия? Это полная изоляция от мира. Что выкопал, то и съел. Хорошо ли это? Нет, это плохо. Кофе у нас не растёт, а многие без него жить не могут. Был такой случай в истории. В 1813 году немцы восстали против Наполеона, потому что континентальная блокада оставила их без кофе и сахара. Человек сформировался в старом свете как биологический вид без доступа к табаку и какао. Значит, эти вещи для нас не необходимы. Но найдём ли мы в себе силы отказаться от этих порочных привычек, выкурить сигарету и съесть шоколадку? Лучше нашего шоколада только швейцарский. Но какао бабы растут в тропиках. Из-за этих роскошеств мы нуждаемся во внешней торговле, так как у нас и приличный табак не растет. У нас нет хлопка, цитрусовых. Я не буду это долго обосновывать. Каждому понятно, что жить при автарке и можно, но современное общество слишком завязано на международную торговлю. Да что говорить, даже в доледниковую эпоху Зафиксировано распространение каменных орудий и украшений далеко от места их изготовления. И наша история не подтверждает благотворность автотаркии. У нас были периоды бурного роста промышленности при сохранении обширной внешней торговли. Значит, полная изоляция, по крайней мере, не не необходимо. Значит, если не интеграция в мировую экономику, то по крайней мере, Внешняя торговля желательна. К сказанному надо добавить. Самое неприятное в условиях автаркии повышенный расход ресурсов из-за мелкосерийного производства. Мы не такая уж большая страна. Наш рынок ограничен по объёму, но не по разнообразию потребностей. И мы используем огромную номенклатуру изделий, многие из которых потребляются в небольшом количестве. Для их производства в условиях автаркии придётся разворачивать огромное количество специализированных мелкосерийных производств. Мелкие серии плохи тем, что на единицу продукции уходит больше сил и получается больше отходов, чем в крупных сериях. Для производства многих видов продукции нельзя обойтись без развёртывания технологического оборудования и оснастки. По полной, так сказать, программе, независимо от того, 100 эмалированных кастрюль будет производиться или миллион, чем крупносерийнее производство, тем более эффективным его можно сделать. Выгодно было бы выменять небольшую партию чего-то у них на часть крупной серии производимой у нас. Иначе при нашем-то расходе ресурсов на выживание Мы ещё дополнительно будем нести убытки из-за мелкосерийности. Конечно, разнообразие красит жизнь. В США даже патроны к калашникову выпускают чуть ли не десяток фирм. И стрелок-любитель может хвастаться перед друзьями любимой маркой. Там практически нет предмета, у которого не было бы двойника, выпускаемого конкурентом. Но это во многом декорация. При всей непохожести телевизоров и огромном количестве их производителей, кинескопы для них очень долго выпускались всего тремя фирмами. Лишь сейчас к ним присоединился Samsung. В современном мире очень распространено так называемое OEM-партнёрство. При этом продукция производится в складчину несколькими фирмами. После того, как изделия сходятся с одного единственного конвейера, OEM-партнёры ставят свой лейбл и реализуют самостоятельно. Таким образом, например, производятся популярные у нас фотообъективы Soligor, поразительно дешёвые для японской фототехники. Одновременно в мире продаются абсолютно идентичные объективы под марками Cosina, Vivitar, Voigtländer и так далее. Это как раз OEM партнёрства. Кстати, производят так называемую японскую фототехнику и электронику сейчас, конечно, на самом деле Китай. Юго-восточная Азия и даже Ирландия, так как тамошнему рабочему можно меньше платить, чем японцу. Если вам приходилось относить в ремонт старый Xerox или лазерный принтер, не очень популярные фирмы Да вы, возможно, замечали, что ремонтники первым делом листают потёртые брошюры таблицы соответствия. На самом деле некоторые устройства, идущие под маркой Apple, например, выпускаются Canon'ом или Hewlett-Packard'ом. Причина та же. Ну не выгодно выпускать тысячами, а сотнями тысяч. Выгодно. В мире это понимают. Пора понять и нам. что мелкие производства не всегда выгодны. Есть в мире уникальное производство, снабжающее своей продукцией все страны. Например, станки для часовой промышленности делали только в Швейцарии. Там же производили штампы для деталей кузова практически всех автомобильных производств мира. Некоторые микропроцессоры выпускаются лишь в одном месте. Например, специализированный чип электронные часы, устанавливаемые на все материнские платы персональных ВВ, какая бы фирма их ни выпускала, делаются на одном заводе фирмы Motorola. До перестройки некоторые серии микросхем, производимых в Зеленограде, расходились по всему миру. И не потому, что японцы не могли их скопировать,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 или всё-таки каким-нибудь мягко говоря японцам, то есть в идеальном случае, когда решается вопрос о развёртывании производства нового типа машин, надо просто считать. Может быть выгоднее произвести дополнительную партию уже освоенных производством машин и поменяться с иностранцами. Вот для таких расчётов понадобятся профессиональные и высокооплачиваемые экономисты. Вот в этом главная задача технологов и экономистов точные расчёты издержек в альтернативных технологических процессах. Будет ли выгода по сравнению с другими странами с учётом нашей энергоёмкости? Если будет, можно и продавать, точнее, меняться. Мы говорили о невыгодности экспорта продукции, технология которого в мире распространена. Но если мы будем выпускать по уникальной, чрезвычайно массовой технологии, то в этом случае за счет отличий в технологии такое производство может быть более выгодным. Еще раз, если наша промышленность будет производить все, то значительная часть производств будут мелкосерийными, что... технологи знают, верный путь к разорению. У нас 130 тысяч предприятий, а современное общество нуждается в гораздо большем числе производств. Но нужен справедливый обмен. А как его достичь? Вот это первый и главный вопрос. Как достичь справедливого обмена? Есть принцип «всё, Рынок является справедливым, когда продажи и покупка на нём происходят без принуждения. А для этого нужно сильное государство. То есть не такое, где президент смотрит букой, а где экономика способна обойтись своими силами в случае шантажа и принуждения. В порядке анекдота. Но не совсем анекдот. До афганской войны серьёзным экспортным производством у нас было изготовление колош. Продавали мы за рубеж миллионы пар, правда, в основном в Афганистан. Никто не решался отобрать у нас такой экзотический сектор рынка. Эта технология в мире была утеряна, как строительство пирамид. Это ещё одна иллюстрация к той же мысли: конкурентоспособной может быть почти любая продукция, лишь бы её хоть как-то можно было использовать, и лишь бы цена соответствовала её потребительской стоимости. Итак, автоаркия не нужна. Но изоляция нужна. Так в чём же должна быть изоляция?